Волк и персидская кошка. клиф Волк. Январь, до прибытия Карага в школу Кристалл. Входная дверь была из дерева, с полированной латунной ручкой и украшена огромным венком из астралиста. Таблички с именем не было, и без нее все в деревне знали, кто живет в этой похожей на замок громадине. «Только попробуй нас опозорить, понял?» Прошипела мать и поспешно, в очередной раз, пригладила его прямые светлые волосы. «Будь вежливым, но ради бога не говори лишнего, Клиффорд!» На ее пальто от Бербери с оторочкой из черно-бурой лисицы виднелось пятно. Мама его явно еще не заметила, иначе сошла бы с ума. Отец нервно поправлял галстук. Каждый серебристый волосок его шевелюры был идеально уложен, слегка загорелое лицо безупречно выбрито «Надеюсь, тебе не нужно напоминать, насколько эта встреча важна для нашей фирмы. У вандельвиков связи на самом верху!» Клифф молча смотрел на родителей и недоумевал. Зачем они вообще его с собой взяли? Он был почти уверен, что они его не любят. Они не любили его с самого детства. А сейчас он подросток в пубертате, и от него одни проблемы. И это они еще не догадываются о самом страшном, открывшемся ему когда он смотрел на Ютьюбе документальный фильм о волках. Если они узнают его тайну, тут же лишат наследства. Ну и пусть. Это их семейная фирма ему ненавистна. Все разговоры только о торговле сырьем, о бюджете, сотрудниках, менеджменте. Он уже больше не может всего этого слышать. Дворецкий открыл дверь, и Клифф увидел мраморный пол, парадную лестницу и люстру. В нос ударил поток теплого воздуха. Пахло жарким из оленя, кошкой и дорогим парфюмом для дома. «О, черт, здесь кошка!» «Хорошо, хоть ее пока не видно». У них забрали верхнюю одежду, а потом к ним вышла миссис вандельвик В переливающемся шелковом платье кремового цвета и с двумя нитками жемчуга на огромной груди. «Добро пожаловать! А ты, должно быть, Клиффорд. Энтони будет очень рад твоему обществу». «Ага». Значит, вот почему его взяли. Сыночка развлекать. А он бы с гораздо большим удовольствием остался дома и подремал в своей уютной комнатке. «Как дела в школе?» — спросил мистер вандельвик Он был в темно-сером костюме и явно вылил на себя пол-литра мужских духов. «Хорошо, сэр», — ответил Клифф. «Он мог бы прилагать и чуть больше усилий», — сказал отец и сделал вид, что с любовью треплет его по плечу. Просто отвратно. «А родители даже не сказали, что ты такой большой и сильный», щебетала миссис ван Дельвик, от которой исходил горьковатый запах лекарств. «Ты наверняка член футбольной команды?» «Нет, миссис Дельвик, я в команде борцов, хотя мне не особо нравится». «Чудесно, чудесно!» Умение слушать, видимо, не было ее сильной стороной. «Поднимайся сразу к Энтони, там уже есть один мальчик». На второй этаж, не ошибешься, ужин будет подан ровно в семь. Она одарила его сияющей улыбкой и посеменила на высоких каблуках дальше, болтая с его родителями, увлекая за собой этот странный запах. Клифф, не торопясь, поднялся по лестнице и попытался ослабить галстук, который душил его, как удав. Интересно, где же кошка и как она поведет себя, когда учует его запах? Энтони, разумеется, ничуть не обрадовался его появлению. а — Это ты, тот тип золотых рудников? Твои родители нехило так подлизываются к моим. Ха -ха. У него были рыжие волосы и неприятная ухмылка. И еще от него исходил запах кислого молока, который Клифф еле выносил. — Увы, и то, и другое верно, — подтвердил Клифф. А потом взглянул на худого, но мускулистого мальчика с каштановыми волосами, который удобно уселся на пуфе, поджав под себя ноги. Когда клиф почуял его запах, В него словно молния ударила. Волк. От внимания мальчика не ускользнуло ни то, что он вздрогнул, ни его любопытствующий взгляд. «Хай», — сказал мальчик. «Я Джеффри. Только не называй меня Джеффом, хорошо?» «Хорошо. Я Клифф». Единственное, что он смог ответить, хотя в голове у него роились тысячи вопросов. «Хотите посмотреть на мои прибамбасы для виртуальной реальности?» — спросил Энтони. «Только руками не трогать, они совсем новые!» Джеффри закатил глаза, но вполне миролюбиво пообещал. «Не волнуйся, мы не будем тянуть к ним свои грязные лапы». Наверное, родители тоже приказали ему под угрозой наказания вести себя прилично. «Можно гулять по другим планетам и бороться с роботами, я вам сейчас покажу!» Энтони тут же нацепил очки виртуальной реальности, и принялся топать по комнате и размахивать руками, вряд ли понимая, как глупо при этом выглядит. На экране было видно, что он исследует виртуальный Марс оранжевого цвета. Клифф понял, это его шанс. Он наклонился к мальчику и спросил приглушенным голосом. — А ты тоже? Можешь не сомневаться? — прошептал в ответ Джеффри. — Ты уже превращался? — Да. Мы часто бываем на Аляске. У нас там рудники. — доложил Клифф с дико колотящимся сердцем. — И я там бегал по лесу с макензийскими волками, хотя сначала боялся, что они нападут на меня. Думаю, к тому все шло. — Круто! Я еще ни разу не встречался с дикими волками, ты... — Эй, да вы совсем не смотрите! — обиженно воскликнул Энтони, стаскивая с головы очки. — А я ведь как раз метнул марсоход! — Вау! — Джеффри изобразил крайне преувеличенное восхищение. — Нам следует называть тебя... «Классный Тони! А вон там, кстати, отличная стереоустановка!» «Правда? Десять тысяч стоит!» — гордо сообщил Энтони. «А хип-хоп есть?» — спросил Джеффри. «Хип-хоп? Да папани меня сразу прикончит. Мне разрешают слушать только классику. Он говорит только классика — правильная музыка». Клифф и Джеффри обменялись сочувственными взглядами. «А как насчет караоке?» — спросил Джеффри. «Я люблю попеть. Ты, Клифф, наверное, тоже?» «Ага», — согласился Клифф. Когда он был один, он всегда подпевал песням, которые в тот момент звучали в его плейлисте или по радио. «Может, это как-то связано с его волчьей сущностью?» Энтони в ужасе уставился на них. «С ума сошли! Нас же внизу будет слышно, и мне попадет!» «Ну, можем просто немного поскучать до ужина». «За ужином, скорее всего, придется скучать еще больше», — сказал Джеффри, плюхнулся на кровать Энтони и скрестил руки под головой. «А где у вас туалет?» — спросил Клифф. «По коридору налево». Энтони казался обиженным. Клифф выбрался в коридор и, к сожалению, слишком поздно заметил, что он там не один, а с невероятно пушистой, темно-коричневой персидской кошкой. Она как раз хотела пройти мимо него вдоль окон. «Кис-кис», — миролюбиво сказал Клифф. Не помогло. Почуяв волка, кошка запаниковала. Ее желтые лунные глаза округлились от ужаса. Шерсть встала дыбом, распушившийся хвост стал напоминать ершик для туалета. Она что-то прошипела, видимо, предостерегая не приближаться к ней ни на миллиметр но Клиффу, как назло, действительно нужно было в туалет. Причем срочно. Он попытался осторожно проскользнуть мимо кошки, но та, подумав что-то вроде «О, боже, он решил мною закусить», одним прыжком оказалась у окна и сиганула вверх по темно-синим занавескам. «Нет, только не это!» — пробормотал Клифф, глядя, как кошачьи когти выдирают нитки из ткани стоимостью тысячи долларов за метр. Наверняка во всем обвинят его. Скажут, что он напугал кошку и все такое. Нужно снять оттуда эту скотину. Он осторожно подхватил кошку за живот, но животное намертво вцепилось в занавеску и испустило дикий вопль. А две миллисекунды спустя ее когти вонзились клифу в ладонь, а зубы — в большой палец. Теперь взвыл уже Клиф и с ужасом почувствовал, как в нем пробуждается волчья сущность. Все его тело зудело, как если бы он упал в муравейник. Он уже ощущал, как его лицо выдается вперед, превращаясь в морду, как на спине появляется шерсть, и он становится зверем. Падая, он в страхе схватился за штору, и она сорвалась, накрыв его с головой. Волк оказался погребен под тяжелой, пахнущей пылью материей. Он задыхался и понятия не имел, как ему превратиться обратно. Совершенно ясно, что весь этот шум скоро привлечет сюда людей. Что скажут его родители? Они ему этого никогда не простят. Клиф услышал, как он заскулил. Из-под бархата его голос был еле слышен. Он пополз вслепую, не понимая куда, и снова столкнулся мордой к морде с боевой кошкой. А! -а, -а волк взвыл, пушистый комок зашипел, и оба метнулись в разные стороны. Что происходит? услышал Клиф чей-то крик. Я скажу вам, что происходит, подумал он. Здесь волк В доме, где хищники водятся только в пушистой мини-версии или в виде меховых ковров на паркете. Каковы мои шансы уйти отсюда живым? Пятьдесят на пятьдесят!» Едва выбравшись из-под шторы, он рванул вниз по лестнице в сторону выхода. В ушах гремели крики. «Откуда здесь эта шавка?» и «Поймать скотину!» На лестнице его окружили слуги и набросились на него. В отчаянии Клифф оттолкнулся от пола и, перепрыгнув через перила, приземлился на все четыре лапы в холле. Круто. В человеческом обличье он наверняка бы что-нибудь себе сломал, а так только лапы немного болят. Вперед! Он уже видит дверь. Тем временем в холл сбежались любопытные гости, чтобы посмотреть, что случилось. И его родители тоже здесь, слава богу. — Помогите мне, пожалуйста! — крикнул Клифф но звук получился такой, словно сильно нажали на резиновую уточку. «Постойте-ка, а что это делают его родители?» Отец откуда-то выудил свою массивную деревянную трость и запустил ею в клифа с криком «Без паники, я сейчас его достану!» А мама? Она его еще и торопит! «Да что ж это такое?» — запаниковал Клифф, едва успев увернуться. «Я буду жаловаться!» Теперь ему оставалось только проскочить между двумя молодыми женщинами, а потом он сможет прыгнуть на ручку двери и, наконец, убраться отсюда. Но секунду спустя он запутался в черно-розовом хаосе, платьев, и поскользнулся на гладком, как замерзшее озером, раморном полу. Послышались громкие крики, и множество рук схватили его одновременно за загривок и за задние лапы. Клифф подумал, не начать ли кусаться, но потом решил оставить это дело. Если его стукнут по голове тростью, его череп разлетится на куски. Его запихнули в коморку, пахнущую старой древесиной и плесенью, и Клифф в отчаянии услышал, как люди куда-то звонят по телефону, наверное, в полицию или какому-нибудь охотнику. Тот точно поймет, что Клифф вовсе никакая не собака. И что тогда? — Да уж попал я в переделку, — подумал он, обессиленно лежа на полу и тяжело дыша и вздрогнул вдруг, услышав ответ. «Не паникуй, старик!» — сказал чей-то голос у него в голове. «Сейчас они немного успокоятся, и я попытаюсь вытащить тебя отсюда, хорошо?» Кажется, это голос мальчика, с которым он недавно познакомился. «Джеффри. Вервольфа, оборотня, или как там еще называют таких существ, как они?» «Ты меня слышишь?» — с надеждой спросил Клифф. «Ну, разумеется, ты же оборотень». И расстояние небольшое. Кстати, классно ты расправился с этой скотиной. Мерзкие бестии эти кошки. — Да я ее не... — начал было Клифф, но Джеффри, кажется, тоже не был большим любителем слушать. — И с этой выпендрежной шторой. Я уже сто раз представлял, как ее срываю. Но ты решился и сделал это. Круто, старик! Э -э — Спасибо, — смущенно ответил Клифф. Может, он тоже неосознанно желал это сделать? «Слушай, у твоей двери стоит охрана. Ты как насчет превратиться обратно? Тогда ты бы мог открыть окно и выбраться наружу. Боюсь, это твой единственный шанс. Кстати, егерь прибудет через пять минут». «Я... да». Клифф сосредоточился на своем лице, которое он часто видел в зеркале. Высокий, мускулистый юноша с растрепанными светлыми волосами Несколько заспанным лицом и глазами, которые, казалось, одновременно смотрят в разные стороны. клиф Волк встал на задние лапы, давая своему телу явный сигнал, что сейчас снова требуется клифф-человек. И тут же упал назад на спину. Но у него уже появились руки, и плевать, что они выглядят так, словно на них меховые перчатки. Двумя человеческими ногами он взобрался на пустой ящик из-под вина, чтобы подобраться к окну, но дурацкий ящик под ним сломался. А окно оказалось совсем маленьким. И как, скажете, на милость в него пролезть? «Ты чего там шумишь? Хочешь, чтобы с тебя тут шкуру содрали?» — прошипел Джеффри у него в голове. Тяжело дыша от волнения, Клифф подтащил табурет, кажущийся надежнее ящика, влез на него и сумел открыть заросшее паутиной и рассохшееся окно. Свобода пахнула сырой землей. «Вот, держи!» «Подтянись на нем!» — сказал голос Джеффри, и в отверстие окна просунулось что-то розовое, то ли гигантский дождевой червь, то ли пояс от банного халата. Клифф вцепился в махровую ткань, и она предательски затрещала, когда на ней повисли 80 килограмм живого веса. «Быстрее!» — подгонял его Джеффри. «Я слышу звук мотора! Это уже егерь?» — спросил Клифф, замерев от ужаса. Он пытался просунуть в окошко свои плечи, которые вдруг показались ему ужасно широкими. Ну зачем он в последнее время так много тренировался? «Да уж, не собачий парикмахер точно, так что давай выбирайся!» — послышался сдавленный голос Джеффри. В ту же секунду Клиффу удалось протиснуть плечи, и вслед за ними все остальное тело. Вниз головой Клифф приземлился на клумбе с цветами, сломав розовый куст и, вставая, увяз голыми ногами в холодной рыхлой земле. Джеффри, улыбаясь, похлопал его по плечу и бросил ему розовый халат, длина которого доходила клифу только до середины бедра. Автомобиль с зачеркнутым тараканом и надписью «Уничтожение паразитов» припарковался чуть ли не в пяти метрах от них, и из него вышли двое мужчин в рабочих комбинезонах. Взглянув на клифа они удивленно вскинули брови, и мальчик непроизвольно съежился. Может, у него еще остались волчьи уши? Или мех на лице? или клыки. «Крутой прикид», — сказал один из мужчин. «Так сейчас модно?» — спросил второй. «Только в Лос-Анджелесе», — ответил Джеффри, утаскивая Клиффа за собой. Мужчины ухмыльнулись и пошли своей дорогой. Вскоре послышался мелодичный звук звонка. «Почему так долго? Мы до смерти испугались. В доме вдруг откуда не возьмись появилось это дикое чудовище», — услышал Клифф истерический голос миссис Ван Дельвик. А потом Джеффри утащил его за угол с глаз долой. Ух, почти получилось. Едва мужчины скрылись в доме, его новый знакомый помчался обратно, коротко бросив через плечо. «Нужно замести следы!» Вернувшись, он встал перед клифом скрестив руки на груди. «Я хочу основать стаю, а парень вроде тебя очень пригодился бы мне в качестве бета-волка», сказал Джеффри. Мы можем перевестись из наших школ в тайный интернат для оборотней, о котором я недавно узнал. Как ты на это смотришь?» У Клиффа мерзли ступни, рука кровоточила, и коленки дрожали от волнения. Но он чувствовал, как его лицо расплывается в улыбке. «Я с тобой! Я за!» — сказал он. Теперь и Джеффри улыбнулся. «Ну, тогда пошли. Я принесу твою одежду, и тогда снова сможем вернуться в дом. И знаешь, что мы сделаем потом?» «Нет», — сказал Клифф, совершенно завороженный тем, насколько уверен в себе этот незнакомый мальчик и как быстро он сумел вытащить его из этой переделки. «Да, котелок у него варят. Это однозначно вожак стаи». «А потом мы сожрем у них весь шведский стол. И, может быть, нам еще представится возможность погонять эту кошку». Так они и сделали.